Глава 6. Что делал Огарев в то время, как решался вопрос о последних крохах его когда-то миллионного наследства? О, он не унывал. Обдумывал вопросы мирового порядка и между делом пленил сердце уездной барышни. Барышню звали Наталья Тучкова, была она младшей дочерью соседа Огарева по имению бывшего декабриста. Не перестаю удивляться мужчинам, в особенности своим современникам, как безобразно складывались их личные судьбы, как не умели они удержать женщину, когда же не думали бороться за неё, как не удавалось им сделать ее счастливой. И сами вследствие этого были они несчастливы и жалки. Из окружавших меня мужчин только Николай Гаврилович проявлял подлинные мужские качества в семейной сфере. остальные такие, как избалованный женским вниманием, но так и оставшийся холостым Тургенев, променявший семейный очаг на кафе Шантан-Панаев, женившийся в преддверии смерти на девушке, взятой им из заведения Некрасов, побывавший в краткосрочном браке с французской модисткой, а затем занятый исключительно собой Боткин, и, наконец, покинутый двумя женами, кончившей жизнь в компании женщины с лондонского дна Огарёв, все они являются собой образцы тогдашнего слабого мужчины, не способного взять на себя ответственность за женщину и семью. У всего этого есть еще одна потаенная сторона. Слабые, развращенные мужчины были по большей части завсегдатаями злачных мест и передавали своим подругам и женам, подхваченные ими под красным фонарем болезни. Бедные жены страдали безвинно. Нет, я не устану повторять, что всякая женщина моего времени была намного нравственнее и благороднее практически любого встретившегося на ее пути мужчины. Таков итог моего печального опыта. Удивительный парадокс. Мари, за несколько лет до того решительно оставившая своего мужа марии влюбленная в Сократа Воробьева марии которую охватывало раздражение при первых звуках голоса Огарева, эта самая мария безумно ревновала его к его новому увлечению. Впоследствии приличной личной встрече с Мари в Париже в 1850 году у нас беспрестанно возникал разговор о молодой Тучковой. Мари не терпелась узнать о ней как можно больше. Красива, умна, чем могла привлечь Огарева. Я с легким сердцем могла сообщить своей страдающей от ревности подруге, что Тучкова собой не хороша В этом смысле Мари с ее яркой внешностью, изяществом, горячим взором черных глаз и присущей светскостью могла запросто уничтожить двадцатилетнюю провинциалку. Однако я не могла скрыть и того, что Наталья, как женщина нового поколения, имеет перед Мари свои преимущества. Во-первых, преимущество молодости. Разница в 16 лет между нею и Огаревым делала эту пару более похожей на отца с молоденькой дочерью, нежели на мужа и жену, что мужчинам среднего возраста всегда приятно. Во-вторых, была эта девушка от природы весьма решительного и независимого нрава. Возможно, Огарёву, человеку по природе созерцательному, женский характер, побуждавший его к деятельности, мог показаться на первых порах привлекательным. И, наконец, третье Если мари была далека от политических убеждений Огарёва, то Наталья Тучкова их разделяла. По всем этим пунктам молодая Тучкова гораздо больше подходила Огарёва, чем моя подруга. другое дело что много лет спустя уже после их отъезда из россии обнаружилось что он ей не подходит и она предпочитает ему его лучшего друга к тому времени овдовевшего в париже мари располагалась далеко не так роскошно как в берлине жила одна в крохотной квартирке в предместье куда извозчик вез меня более часа обитатели дома увиденные мною прежде чем я взошла в квартиру мари Поразили меня своей бедностью и неопрятностью. Сгорбленная старушка поднималась по лестнице, неся в руке початый батон хлеба. Мальчишка-подросток в грязной свалявшейся одежде, посвистывая, промчался мимо, чуть не сбив старушку с ног. Неужели это соседи моей избалованной подруги? Жилище марина первый взгляд показалось мне вполне сносным, и я перевела дух. Две небольшие светлые комнатки, оклеенные цветными обоями. В одной располагалась столовая, в другой — спальня, миниатюрная кухонька, в которую вел узкий заставленный мебелью коридор. Лишь потом я разглядела потеки воды на стенах и потолке, ветхие рамы на окнах, ржавую раковину. Мари бодрилась. Я видела, как она хотела показать, что в Париже ей неплохо, совсем не скучно и не одиноко, что недавний отъезд Сократа в Россию, где получил он место штатного профессора в Петербургской академии художеств, оказался для нее вовсе не так сокрушителен. Бледная, с распущенными разлетающимися по сторонам волосами, со страдальческой складкой на лбу с глазами, потерявшими блеск и способность смеяться. Как порой нужно увидеть себя со стороны, чтобы понять, что утаённое в словах легко читается во взгляде, вздохе, дрожании рук. Руки у Мари действительно дрожали, и я заметила, что во время нашей встречи за разговором она слишком много пила. Мой рассказ также был не особенно радостен. Приехала я в Париж после тяжёлой болезни, последовавшей за неудачными родами. Психическое мое состояние было подстать физическому. Нервы расшатались, потеря ребенка, а это было уже второе дитя, погибшее со времени моего ухода к Некрасову, переживалось мною тяжело с нервическими срывами и приступами ненависти к человеку, который, изменив мою жизнь наполнив ее новым смыслом, не смог мне дать обыкновенного женского счастья. Именно тогда в одном из таких состояний я написала Некрасову письмо, в котором объявляла, что наш союз с ошибкой, и я к нему не вернусь. Темнота, охватившая душу, мутило сознание и побуждала к диким безрассудным действиям. Через некоторое время опомнившись, я написала, что письмо мое было шуткой. Вольно было Некрасову переложить все случившееся в стихотворение — чтобы показать изломанность и коварство своей легко узнаваемой подруги. Нужно быть женщиной, чтобы понять истоки и причины тогдашнего моего безумия. В Мари в этот момент я видела такую же, как сама, несчастную, раздавленную женщину. Естественно, я не рассказала Марии половины того, что меня волновало и мучило. Привыкшая не раскрывать душу, я больше слушала. А Мария все говорила и говорила. Говорила она о том, о чем я сама хорошо знала. Примерно год назад Огарев попросил у нее развода. Она не дала. И если раньше я недоумевала, почему Марине хочет развестись с постылым мужем, и в письмах уговаривала ее одуматься, то сейчас, находясь рядом с нею, я вдруг ясно осознала ее логику, логику подкошенного жизнью, раненого существа Прошлой зимой оогарев вместе со всем семейством тучковых внезапно нагрянул в петербург из своей пензенской деревни тогда-то я увидела наталью тучкову она неизменно сопровождала огарева заходившего в редакцию на чаек раза два с ними был ее отец человек пожилой но далеко не отживший статный, красивый старик с благородной сединой и бесстрашным взором, каковы и не нераскаившемуся декабристу. Когда уже после моего возвращения в Петербург поползли слухи, что по доносу были арестованы старик Тучков и два его зятя, обвиненные в создании коммунистической секты, больше всех было мне жаль благородного старика, без сомнения, о оклеветанного. Именно отец, по словам Натальи, настаивал на скорейшем заключении ее брака с Огаревым, говоря, что их свободный союз подает крестьянам дурной пример. Но чтобы заключить новый брак, Огареву надобно было расторгнуть старый. Именно с этой целью вся компания и прибыла в Петербург. Меня удивило, что отнюдь не Огарев, а Наталья первая обратилась ко мне с просьбой о содействии. Быстрая, резкая в движениях и словах, с короткими стриженными волосами, большая редкость в то время. Она стала для меня образчиком женщины нового поколения, намного более свободной и смелой, чем мы. Впоследствии я в этом уверилась, когда услышала, что во время ареста мужчин Наталья повела себя умно и решительно. Она сумела предупредить Огарева о возможном аресте. Своей искренней и горячей защитой настроила судей в пользу оклеветанных и тем самым способствовала их освобождению. Но все это происходило много позже. Тогда, в Петербурге, просьба Натальи Тучковой казалась мне вполне естественной, и я пообещала похлопотать о разводе. «Могла ли я подумать, что Мария бешена ему воспротивится?» Словно вовсе не она покинула Огарева, не она не пожелала возвратиться с ним в Россию, не она предпочла ему другого. И вот теперь в доме на окраине Парижа, сидя друг против друга по обеим сторонам чайного стола, мы с Мари вновь и вновь возвращались к этой болезненной для нее теме. ты не представляешь, — говорила Мари, и щеки ее начинали рдеть, то ли от волнения, то ли от красного вина, который она пила, не переставая. Ты не представляешь, дорогая, как дружно взялись за меня так называемые друзья Огарева. Из Петербурга шли письма от вас с бесконечными заклинаниями «Дай развод, дай развод, дай развод». Здесь, в Париже, меня сождали Герцен, его жена и неразлучные с ними Гервиги, Георг и Эмма. Какое отношение к Игорёву, хочу я спросить, имела Эмма гервик Возможно, её муж мимолетно видела Гарёва в Париже, но Эмма она никогда о нём даже не слыхала. И вот эти четверо на все лады, на русском, французском и родном для гервигов немецком, вдували мне в уши одну и ту же нехитрую мелодию. «Дай развод, дай развод, дай развод!» «Вот им развод!» Она сделала пальцами неприличный жест. «Пусть получит!» «Разве будет честно, дорогая, если человек, принесший мне столько страданий, не оправдавший моих девических надежд...» Тот, на кого я потратила столько свежих сил, будет теперь смеяться надо мною на пару со своей молодой женой. Разве это не верх несправедливости?» Она смотрела на меня, и глаза ее горели ненавистью и отчаянием. «Бедная, бедная Мария! Как была я похожа на нее, когда писала свое злое письмо к Некрасову!» Как душила меня такая же непонятная ненависть, как отвратителен был мне тот, кто, потеряв ребенка, мог спокойно есть бифштекс, играть в карты, делать свои обычные дела. О, бедное, бедное, больное и изломанное женское сердце! Марина отпускала меня до самой ночи, так что мне пришлось остаться у нее ночевать на старом диване, вытащенном из коридора. На следующее утро за чашкой кофе Мари принялась строить планы, как она переедет из этого гадкого места, как отправиться путешествовать. Она знала, что ее денежные дела теперь в моих руках и ждала улучшения своего положения. и однако, не могла ей не сказать. «Не уверена, Мари, что тебе хватит денег на покупку дома. Кстати, как твоя мечта перебраться в Америку? Продолжаешь ли ты видеться с Еленой хазат Она уехала на родину и не подает о себе вестей. Возможно, вышла замуж и сделалась плантаторшей. Или у них в Бостоне нет плантации. Некоторое время назад ко мне заходил ее младший брат Пол, будущий адвокат. Весьма забавное создание. Он приехал в Париж развлечься после тяжелой учебы и удивил меня знанием всех самых пикантных и пряных парижских уголков. Может, только Сократик знал столько же. Она закашлялась и закрыла рот рукой. «Извини меня, Мари, ты упомянула Сократа. Вы с ним расстались? Навсегда?» «Ты думаешь, я по-прежнему его люблю?» «Нет. Сократик — одно из моих увлечений, не более. Я думаю, что и он уже полностью освободился от мысли обо мне. И прекрасно». Кофейная ложечка в ее руках дрожала, она положила ее на блюдце. «Сейчас ко мне ходит один польский музыкант, клорнетист. Слабое, утонченное существо, сущий ребенок». Ее голос пресекся. «И тоже не то. Всю жизнь я искала и продолжаю искать мужчину своей жизни. Где он? Почему его нет?» Она опустила голову и прикрыла глаза рукой. Слезы капали в чашку. Мари поднялась, быстро подошла к буфету и вынула оттуда бутылку лафета. «Выпьешь со мной?» «Что ты, утром побойся Бога?» «Какая разница, утром ли вечером, если душа болит?» Она плеснула вина в высокий бокал и выпила как лекарство, зажмурившись до дна. Когда она заговорила, голос ее был уже более уверенным. «Ты знаешь, моя мать была из грузинских княжон, а в Грузии мужчина — доблестный воин, храбрец, готовый с барсом сразиться ради избранницы. В детстве мама читала нам с сестрой стихи. Она сама перевела на русские строчки из одного древнего поэта. Вот послушай». Девушка-царевна в заточении пишет письмо своему возлюбленному. — Я гляжу вокруг, мой милый, вижу только мрак постылый. Ты сразись со злою силой или встречусь я с могилой. Мария так искренне произнесла эти безыскусные строки, словно они были ее исповедью. — Почему? «Почему эти достойные витязи, эти настоящие мужчины являются только в сказках? Как тяжело быть женщиной в отсутствии настоящего мужчины!» В тот раз я смогла уйти от нее, только когда солнце начало садиться за крышей домов. Помню, я стояла у дороги и ждала амнибуса. Вдруг окно на втором этаже дома распахнулось, из него выглянула головка Марии. с воздушными прядями волос, взметаемых ветром, с неестественно ярким румянцем щек, с бледной тонкой рукой, державшей бокал с красным вином. Мария высоко поднимала бокал, показывая мимикой, что пьет за меня. Я кивнула ей издали. Мой взгляд невольно задержался на закатном зареве, разгоравшемся на небе прямо над головой моей подруги. Я подумала, что это не добрый знак.